Дмитрий Глуховский. Евангелие от Артема. Мне в лицо летят белые полиэтиленовые пакеты. Я отлепляю их от окуляров противогаза и отпускаю. И пакеты, подхваченные ветром, плывут по воздуху дальше, похожие на медуз. Настоящих животных тут не водится ни необычных, ни даже приноровившихся к радиации уродов. На километры вокруг нет ни единого живого листка, ни травинки, только сажа и оплавленное железо, угли и бетонная труха. Если ветер и приносит семена каких-то растений, то падая в проклятую здешнюю почву, Они не могут прижиться и высыхают. И даже пакеты, остановившись тут передохнуть, несутся дальше. Сюда я прихожу каждый день и давно потерял счет дням, которые провел здесь. Я облачаюсь в тяжелый костюм радиационной защиты, надеваю противогаз, беру оружие... и отправляюсь в путь наверх по эскалатору. Сперва меня провожали странными взглядами, в них было и снисхождение, и восхищение, и издевка. Сейчас все привыкли и перестали обращать на меня внимание, и мне так удобней. Не знаю, что я ищу на этом пепелище. Возможно, и ничего не ищу, Говорят же, что убийц тянет вернуться на место преступления, так не в этом ли все дело? Одно точно, мне не отыскать тут ни прощения, ни надежды. Я загребаю сапогом грязь, ворошу палкой оплавленные железяки. Вместо прощения мне сажа, вместо надежды угли. и я буду приходить сюда, пока мои ноги будут меня носить. Они вышли встречать меня как героя. Опаленные, окровавленные, оборванные. Я спустился с изуродованной бомбами бетонной телебашни, но они глядели на меня так, будто я сошел с небес». Мне хотелось сдохнуть, и я содрал со своего лица противогаз. Я вдыхал воздух, запретный, отравленный, который так давно мечтал попробовать на вкус, и не чувствовал его вкуса. Я брел по мертвой улице, надеясь, что меня сожрут до того, как я вернусь ко входу в метро». Но твари, которые еще недавно хотели моей крови, теперь брезговали ею. А когда я достиг метро, там уже ждала толпа. Они поднялись наверх, несмотря на табу, чтобы самим увидеть землю, которую я отвоевал у демонов для их детей. И когда они поняли, что я дышу стылым воздухом поверхности без противогаза, Некоторые тоже стали стаскивать с себя резиновые маски. Им казалось, моя победа уже вернула им потерянный когда-то мир. Они не знали, что час назад я уничтожил их последний шанс на спасение. И я не стал им об этом говорить. Среди тех, кто поднялся наверх приветствовать меня, была женщина с ребенком. Неужели ей не было страшно за малыша? «Наверное, было. Но ведь еще несколько часов назад она точно знала, что умрет. И все, кто поднялся на поверхность, все эти изможденные люди готовились умереть. Они остались на осажденной станции, потому что им некуда было бежать, остались, чтобы оборонять ее до конца, неминуемого и скорого. Боятся ли помилованные только что смертники заболеть?» Нет, они ничего не боятся. Эти люди не знали, что я лишь заменил вынесенный им смертный приговор на пожизненное заключение. Мальчик, который сидел на руках у матери, тоже стащил с себя самодельный противогаз и махал им мне. «Артем! Артем! Артём, снег С неба медленно опускались жирные серые хлопья, припорашивая грязную бурую землю, черный рассохшийся асфальт. Я подставил им ладонь, растер их пальцами. — Ура! Снег! — все кричал мальчишка. — Это пепел, — сказал ему я. «Я трус, и поэтому буду героем. Я никогда не решусь рассказать им, что случилось на самом деле. Если я расскажу, мне не поверят или решат, что черные смогли овладеть моим разумом. Про меня уже слагают легенды, и вроде бы какой-то старик даже пишет книгу. Пренёк с окраинной станции отправился в поход через все метро». чтобы спасти свой дом и все человечество от вторгшихся с поверхности демонов. Закалившись в боях и став мужчиной, он сумел отыскать завещанное предками грозное оружие и уничтожить злобных тварей. Пытаясь уберечься, Они запустили свои щупальца в его сознание, но парень выдержал это последнее испытание, преодолел последний соблазн, выстоял и победил. Наши дети забудут письмо, дети их детей не будут помнить букв. Книгу о метро будет некому читать, но пока обитающие в туннелях пещерные люди не разучатся говорить — Они будут пересказывать друг другу эту легенду у костра, догладывая кости своих врагов. В мифах дикарей-людоедов я навечно останусь героем. Наказание мне за мое малодушие. Когда меня спрашивают, с чего все началось, я говорю им, все началось в тот день, когда мы открыли гермоворота на ботаническом саду. Мы? «Я и двое моих друзей. Мы были детьми и не ведали, что творим. Да, мы нарушили запрет, но какой мальчишка не нарушает запретов? Кто придумал отправиться на мертвую станцию? Кто подначивал остальных? Не помню», — отвечаю я, — «то ли Виталик Заноза, то ли Женька». Я вру. Вру легко, потому что слов моих не проверить. Ни Виталика больше нет, ни Женьки. Да и были бы они живы, прикрыли бы меня, как я всегда прикрывал их. Нет, все началось не в ту минуту, когда многотонные створы ворот сдвинулись с места и поползли со скрежетом, открывая нам дорогу в преисподнюю, а демонам путь в метро. Был совсем другой день, солнечный и прозрачный, теплый и свежий, полный невероятных и чудесных запахов, которые я не могу вспомнить и знаю лишь, что ничего подобного с тех пор не ощущал. «Ну, Артемка», — улыбнулась мне мама, — «сегодня едем гулять в ботанический сад. Хочешь?» «Хочу!» — выкрикнул я. «Хочу!» Я помню, как мы ехали в полупустом вагоне. Был выходной. Помню, как поднимались по короткому эскалатору наверх, как выходили из просторного стеклянного павильона на зеленую улицу. как летели легкие облака над моей головой по бесконечному небу, и как дышал мне в лицо чуть прохладный ветер. У выхода из метро обнаружился киоск с мороженым, и мы встали в очередь. «Тебе пломбир в стаканчике или лакомку с шоколадом?» «Пломбир, лакомку, в стаканчике!» «Надо выбрать», — строго сказала мама. «Все сразу нельзя. У тебя и так диатез». «А давай ты возьмешь лакомку, а я в стаканчике», — схитрил я. «И я у тебя попробую, а ты у меня». «Ну хорошо», — рассмеялась мама. «Даже если бы я съел оба мороженых сразу, ничего бы со мной не случилось». Сладкого в моей жизни с тех пор больше почти не было. Потом мы вошли в сам сад и гуляли до обеда по широким путаным аллеям. Заблудившись, случайно попали в затерянный в одном из укромных уголков громадного парка японский садик. Пруд с кувшинками, через воду проброшены утлые мостки и удивительные оранжевые птицы — тихо плывут по темной глади. Удивительно, сколько всего я помню, сколько всего лишнего и ненужного, а главного никогда не мог вызвать в своей памяти ее лицо, лицо моей мамы. Не знаю, почему и кем не разрешено мне видеть снова ее глаза, ее улыбку, ее волосы. Только я никогда не был готов смириться с этим запретом. И сколько помню себя, мечтал вернуться в тот день к шепчущим аллеям, к оранжевым уткам, к нагретому асфальту, на который сквозь прорехи в листве льется солнце. К маме. Но мир, в который мне было так нужно, сгинул без возврата, утащив за собой в небытие и мою мать — Не осталось от него ничего, кроме того дня, да еще двух-трех небрежных эскизов в моей памяти. Вечер в нашей квартире, уютный свет от лампы, тепло. Вспомнить бы только ее лицо, как она смотрела на меня, как шептала мне, чтобы я ничего не боялся, как подмигивала мне. Я за это готов был душу отдать, всегда был готов. Я и отдал. Настал судный день. Праведников и грешников призвали, чтобы воздать им по делам их. А мы спрятались от Бога в метро, убереглись от его очей, и ему стало лень выковыривать нас из нор. Потом он занялся другими делами или умер, а нас забыли на использованной и выброшенной земле. И мы полетели на ней в никуда. Человечество казнили, а мы вдвоем оказались среди тех, кому дали отсрочку. Ей слишком короткую, мне слишком долгую. Маму сожрали крысы. Этого дня я не помню. «Но если меня избавили от этого воспоминания в обмен на воспоминания о летнем утре в ботаническом саду, я готов поменяться обратно! Слышите?» «Меня подобрал человек, который думал усыновить меня. Только вот я не был готов стать ему сыном. Мы сблизились, но остались чужими». «Между нами была моя мать, которую он не успел вытащить из крысиной лавы, с которой я не решился погибнуть вместе. Я никогда его ни в чем не упрекал, но и простить не мог. Я был, как отломанная ветка, меня приматывали к другому дереву, надеясь привить, но не получалось». Место разлома прижгли, И живые клетки по краю все отмерли. Сколько ни прижимай, не срастется. Так мы и существовали вместе. Он был бобылем, а я сиротой. Ее лица я не видел даже во сне. Тот день с оранжевыми утками и мороженым Видел часто, а маму нет. Силуэт, голос, смех — Протяни руки, уворачивается, рассеивается, не обнять, не удержать».